Он улыбнулся и спросил, часто ли она со своими сёстрами посещает Мэритон. "Да", ответила она, и не в силах сдержаться, добавила. "Когда вы нас там встретили, мы как раз познакомились с мистером Уикхемом из Пемберли в Дербишире. Вы должны знать его". Реакция последовала незамедлительно, всё тело Дарси напряглось. "Я предпочитаю забыть". что когда-то мы были с ним знакомы, холодно ответил он. Вы думаете, это довольно справедливо, мистер Дарси? Если Уикхэм чем-то заслужил ваше возмущение, нельзя ли его простить? Едва ли я когда-нибудь его прощу. Если меня однажды что-либо возмутило, это уже невозможно стереть из памяти. Вы уверены, что в данном случае именно вас что-то возмутило? Определённо, мисс Бэнет, твёрдо ответил он. И вы никогда не бывает ослеплены предвзятостью или пристрастностью. Надеюсь, что нет. Если вы никогда не меняете своего мнения, очень важно, чтобы вы судили правильно изначально. Могу ли я узнать, к чему ведут эти вопросы? К иллюстрации вашего характера, ответила Элизабет. Я пытаюсь понять, что он из себя представляет. — И каковы ваши успехи? Она покачала головой, я его совсем не понимаю. — Мне бы хотелось, мисс Беннетт, — ответил он со всей серьезностью, — чтобы вы не пытались разобраться в моем характере в настоящий момент. Я боюсь, сейчас это сыграет не в мою пользу. Она ничего не ответила, и дальнейший танец прошел в молчании. После чего к ней подошла мисс Бингли. Итак, мисс Элиза, ваша сестра сказала мне, что вы в восторге от Джорджа Уикхема. Мне интересно, рассказывал ли он вам, что он сын старого Уикхема, служившего дворецким у покойного мистера Дарси. Позвольте мне вас предостеречь, чтобы вы не очень доверяли его высказываниям. Всё, что он говорит о плохом обращении с ним мистера Дарси, чистейшей вымысел мистер Дарси всегда был добр к нему зато Уикхэм поступил по отношению к нему самым непорядочным образом я не знаю подробностей но хорошо знаю что мистер Дарси ни в чём не виноват появление Уикхэма в этих местах неслыханная дерзость на учитывая его происхождение от него едва ли можно было ожидать лучшего — Из ваших слов я поняла, что вина мистера Уикхэма, его происхождение — вещи тождественные, — резко ответила Элизабет. — Вы не смогли ничего поставить ему в вину, кроме того, что отец его служил дворецким у мистера Дарси. Но об этом он мне сообщил сам. — Прошу прощения, — заметила, отходя от нее мисс Бингли. — Извините за вмешательство. Я руководствовалась лучшими побуждениями. — Какая наглость! — произнесла про себя Элизабет. Вы глубоко заблуждаетесь, рассчитывая повлиять на меня столь недостойной выходкой. Остаток вечера доставил ей мало удовольствия. Её донимал мистер Коллинз, который не отходил от неё ни на шаг. И хотя он так и не смог увидеть её потанцевать с ним ещё раз, она лишилась возможности потанцевать с кем-либо другим. Некоторое облегчение ей приносила Шарлотта Логус, которая довольно часто к ним присоединялась и вступала с мистером Коллинзом в беседу. Элизабет почти целиком и полностью переключила всё своё внимание на сестру и мистера Бингли. И у неё не осталось ни малейших сомнений в том, что этот джентльмен очень хорошо относится к Джейн и питает к ней глубокие чувства. Было очевидно, что мысли миссис Беннет сосредоточены на том же. Усаживаясь за стол, Элизабет с раздражением и стыдом услышала громкий разговор матери с леди Лукас, посвящённый предстоящей женитьбе мистера Бинглей на Джейн и перечисление преимуществ будущей партии: его очарованию и богатству, не забыв про такое многообещающее обстоятельство для её младших дочерей. как возможность вращаться в высших кругах, где их могут заприметить богатые поклонники. Элизабет тщетно пыталась унять поток материнского красноречия или хотя бы убедить её говорить чуть тише, поскольку к своей невыразимой досаде и ужасу она заметила, что большинство из того почти полностью доходит до ушей мистера Дарси. Мать только сердилась на неё, говоря, что она несёт чепуху. Да кто такой для меня твой мистер Дарси? Умоляю тебя, чтобы мне его бояться. Разве я обязана стараться не сказать что-нибудь, что ему придётся не по вкусу? Мама, ради бога, говорите тише. Ну зачем оскорблять мистера Дарси? Разве в этом хорошо зарекомендуете себя перед его другом? Однако ничего из того, что она говорила, не производила на мать должного эффекта. Элизабет то и дело краснела от стыда и досады. Ей было трудно удерживаться от того, чтобы время от времени не бросать взгляд на мистера Дарси, каждый раз убеждаясь, насколько основательны ее опасения. Выражение его лица постепенно менялось от презрения к спокойной мрачной решимости. Когда ужин окончился, Элизабет получила короткую передышку. Однако вскоре заговорили о музыке, и ей пришлось перенести еще одно унижение, увидев, как Мэри приготовилась ублажать публику своим искусством. Голос у Мэри был слабый, а манера исполнения вымоченная. Элизабет была в отчаянии. В довершении всего Китти и Лидия вели себя совершенно неподобающим образом влюбленно. бесстыдно кокетничая со всеми офицерами. Элизабет чувствовала, что если бы её семья заключила соглашение по выставлению себя в худшем свете, то лучшего успеха, как в этот день, им не достигнуть. Когда наконец они собрались выезжать, миссис Беннет заверила мистера Бингли, что её семья будет счастливо в любое время разделить с ним и его близкими обед. без церемоний и формальных приглашений Бингли искренне её поблагодарил и пообещал навестить их при первом удобном случае Мессис Беннет пребывала в счастливой уверенности в том, что несомненно, в течение нескольких месяцев её дочь уже переедет в Нейзерфилд, или же другая дочь выйдет замуж за мистера Коллинза, а последним она думала с той же долей уверенности, Однако без того же удовольствия